Глава 45. Даже обогнав неторопливо плетущуюся сквозь туман дружину и заняв свое место во главе строя, я то и дело доставал из сумки и разглядывал подобранную ратибором стрелу. Мне уже приходилось видеть черно-красное оперение, оставшегося далеко за большим морем Фолькерка. Похожие стрелы торчали из спин разведчиков-топоров, которых мы с Вигдис отыскали в лесу ночью после Волока. Не меньше десятка, их осталось в щелях лад каменецкой дружины в тот день, когда мы разгромили и выгнали из города окопавшихся в детинце игроков-северян. Мне приносили и позже, после битвы за Вышеград. Одному тенгри известно, сколько булгар полегло от летевших неведомо откуда стрел с черно-красным оперением. Та, что я держал в руке, отличалась от всех, что попадались раньше. Явно самодельная, с уродливым зазубренным наконечником, вырезанным, похоже, не из металла, а из какого-то темного камня, поблескивающего на сколах темно-красным. Даже не касаясь, я чувствовал исходившую от него магию. Смертоносную, недобрую и достаточно могучую, чтобы отыскать и прикончить даже неуловимую цель, скользящего в тумане бестелесной тенью неведомого. Неужели мне попалось что-то вроде самонаводящейся стрелы с увеличенным уроном по всяким непонятным сущностям? Одни догадки. Всемогущая система стыдливо молчала и даже не позволяла убрать находку в инвентарь. Видимо, из-за того, что та еще условно считалась собственностью лучника. «Таинственный Робин Гуд», Или целая шайка Робин Гудов отстреливал моих врагов вне зависимости от уровня и национальной принадлежности: скандов и булгар, игроков и неписей, а теперь добрался и до этих жутковатых мест, чтобы поохотиться на неведомых. Это, конечно, радовало, но радости было бы куда больше, зная, кому обязан столь своевременной и качественной огневой поддержкой. Боярин Ратибор потянул меня за локоть. «Ждан пропал». «Кто?» Я убрал стрелу за пояс. «Куда делся?» «Гридень», — пояснил Ратибор. «По нужде вот только отошел за дерево. Я оглянулся, уже и нет его». «Я им дам, отошел», — пробормотал я, разворачиваясь к строю. «Слушай меня! Ежели кому по нужде надо, всем стоять и ждать!» «И то, если совсем терпежу нету, а то идите до залита острова, а там хоть портки мочите, как...» «Боязно нам, боярин!» — жалобно протянул кто-то из гридей. «Назад поворачивать надобно, а то все тут сгинем, гневается руевит старый никак, а он равом крут, ежели совсем осерчает...» «Цыц!» — рявкнул я, со стуком опуская конец древка Гунгнера на землю. Молчать, покуда я говорю. Сказано, идем вперед, значит, идем. Ежели я осерчаю, небо совчинку покажется. Сам круевит умиловаться побежишь до защиты просить. Ратибор! Чего, боярин? Тоскливо отозвался Воевода. Ступай в конец, да оттуда приглядывай. За каждого головой отвечаешь. Да пусть сами по сторонам глазеют, доберегутся. Да Увижу, кто шлем снимет, зубы повышибаю. Последнее я добавил уже скорее для острастки. Вряд ли кто-то из гриди отважился бы расстаться с частью доспехов после того, что случилось какой-то час назад. А целый комплект бафов, замаскированный под гневную речь, вернул им хотя бы крупицу боевого духа. Впрочем, ненадолго. Я даже затылком чувствовал недобрые взгляды. Мы все выполняли волю князя, Но самого Мстислава здесь не было, и гриди обращали свою злобу на того, кто привел их в это проклятое и забытое всеми богами-хранителями место. Если бы не Ратибор, я бы уже наверняка получил полноценный бунт и подавил бы его. Но какой ценой? Когда уже погибла или пропала в тумане чуть ли не треть дружины, достаточно одного неосторожного слова или косого взгляда — и непременно найдется тот, чьи нервы дрогнут. Он возьмется за меч, и тогда я смогу подчинить перепуганных гридей только одним способом, доказав, что я могу убивать их куда быстрее и страшнее, чем крадущиеся по нашим следам неведомые». «Мы с тобой, Ярл!» Ашкуй выскочил из-за моего плеча и пошел рядом. «Я сказал Йорду держаться поближе!» «Думаешь, я боюсь показать спину людям моей крови?» В полголоса отозвался я, ухмыляясь. «Неужели все так плохо? Скорее стоит бояться тем, кто посмеет предать тебя!» Улыбнулся Скальд. «Но мы с Рисе будем стоять за своего ярла!» «Пожалуй, даже забавно. Из всех, кто отправился со мной в поход за очередным осколком Светоча, я мог довериться только им двоим». Не с клафом, рожденным этой землей, как и я сам, а троллю, который тысячу, если не две лет, провел в камне. И игроку. Ашкуй вполне мог читать форумы, а то и проведать где-нибудь, сколько Павел Викторович готов заплатить за содержимое сумки на моем боку или за меня живьем. И все же я верил ему. И не только потому, что так сказал молчан. «Зачем ты пошел со мной, Скальд?» — спросил я. — Мы ведь все можем не вернуться из этих болот. — Много ли я увижу, оставшись за крепкими стенами Вышеграда? Ашкуй пожал плечами. — Судьба любого скальда складывать рассказы о великих героях и их деяниях. — Не очень-то я похож на великого героя, — вздохнул я. — В этом мире наверняка найдется не одна сотня более достойных. — Может быть! «Но кому из них суждено то, что суждено тебе, Ярл?» «Что ты вообще знаешь обо мне?» «Куда больше, чем ты думаешь, Антрвидящий!» Лицо Ашкуя вдруг обрело безмятежное выражение. «Но будущее мне неведомо, но я хотел бы разделить его с тобой». «Очень мило! И Йотун забери странно!» Я гоняюсь за осколками древнего артефакта, чтобы спасти мир гардарики а заодно и реальный. Волки Севера и прочие прикормленные корпорации игроки гоняются за мной, чтобы и дальше получать свои деньги. Но что ведет Ашкуя, который проводит онлайн едва ли меньше времени, чем я сам? Что заставляет его раз за разом втыкать в голову штекер и нырять в глубокий омут Вирта? Я ни разу не замечал, чтобы Скальд куда-то исчезал, и он всякий раз оказывался рядом, когда был нужен. «Кто ты такой?» Я скосился на него, не сбавляя шага. «Может быть, расскажешь уже?» «Я Скальд, самый скромный из себе подобных!» Негромко ответил Ашкуй. «Память этого мира! Я не меняю истории предательством, а лишь рассказываю их. Не ищи подвоха там, где его нет, Ярл!» Не зря же тебя называют видящим». «Ясно, понятно. Скальт не собирается выходить из роли даже перед возможной отправкой в царство Хель. Что ж, его право. Какая мне в сущности разница, как зовут и как выглядит в реале попахивающий медовухой лысый бородатый весельчак с вечной улыбкой на лице? Если он будет верен мне до самого конца, пусть окажется хоть пенсионеркой из какого-нибудь Нижневартовска». Я снова обернулся, но скальт уже исчез. Вместо него я встретился взглядом с одним из гридей. Парень смотрел настолько перепуганно и озлобленно, что я не выдержал и чуть придавил его волей. «Думаешь, мне здесь нравится?» Вздохнул я, не отводя глаз. «Сам бы в Вышеград по Вишеневе быстрее с Неки ногами побежал. Да разве гоже нам без меча Руевитова возвращаться? Как князю в глаза смотреть будем?» И не за славой идем, а за делом. Ежели не сдюжим, сам знаешь, что будет. Гридин не ответил, но я и так понял, сработало. Может быть, ненадолго, но глубокие морщины на лбу разгладились, а взгляд чуть посветлел. Все-таки я взял с собой самых отважных, самых лучших, тех, кто отправился бы за мной Рагнером хоть за большое море, хоть на край света» и даже если они все уже дружно жалели, что забрались в это забытое всеми богами место, каждый понимал зачем. Без мечару и вита Мстислав едва ли сможет собрать под свои замена всех князей. И тогда... «Никак пришли, боярин!» Ратибор догнал меня и указал рукой куда-то вперед. «Вот он, залит остров!»